она старалась улыбаться, но глаза невольно выражали скорбь и ужас, когда она увидела меня с распущенными волосами, смертельно бледную и с большой раной на лбу. На вопрос, который она не смела задать мне, указывая на лоб, я ответила, что это ничего. Я не смела сказать, что солдат Изотов в припадке злобы толкнул меня на косяк железной двери. И с тех пор рано не заживала. Здесь присутствовал прокурор и заведующий бастионом ужасной чкани с часами в руках. На свидание давалось десять минут. И за две минуты до конца он скрикивал. Осталось две минуты, чем еще больше расстраивал измученное сердце. И что можно сказать в десять минут в присутствии стольких лиц, враждебно настроенных, Сколько мои родители вынесли оскорблений и горя, ожидая иногда по три часа эти десять минут свидания. Папа вспоминал после, что ни разу меня не видел иначе, как заплаканную. Отца я видела три раза в крепости. Он заболел от пережитого потрясения, позже, чередуя с мамой, посещал меня. Как хотелось мне выглядеть более похожей на саму себя. Я умоляла надзирательницу, «Одолжить мне на несколько минут карманное зеркальце и две шпильки». Причесалась на пробор и всю неделю промывала рану на лбу. Отец мой, всегда сдержанный, ободрял меня в эти несколько минут, и я трепетала от счастья увидеть его. Отец сказал, что они три часа ждали свидания, но маму не пустили, и она ожидает рядом, в комнате, надеясь услышать мой голос». Чканев вскочил с места и, захлопывая со всей силой дверь, закричал. «Это еще что? Голос слышать! Я вам запрещу свидание за такие проделки!» Отец мой только слегка покраснел, меня же увели. Деньги, которые мои родители посылали мне, иногда до меня не доходили. Лишь самые маленькие суммы шли на покупку чая и сахара, Остальные же офицеры, чкани, комендант, их сотоварищи, некий новацкий и другие проигрывали. Эти господа приставали к родителям и под угрозой меня убить или изнасиловать вымогали деньги большими суммами. Приезжали иногда вооруженные или же уверяли, что передадут еду или скорее выпустят. Бедные родители отдавали этим мерзавцам последнее. Подобное проделывали они и с родственниками других заключенных. Вот каковы были начальники крепости и доверенные Временного правительства. Самое страшное были ночи. Три раза ко мне в камеру врывались пьяные солдаты, грозя изнасиловать. Первый раз я встала на колени, прижимая к себе икону Богоматери и умоляла во имя моих стариков-родителей и их матерей, пощадить меня». Они ушли. Второй раз в испуге я кинулась об стену, стучала и кричала. Сухомлинова услышала меня и тоже кричала, пока не прибежали солдаты из других коридоров. В третий раз приходил один караульный начальник. Я со слезами упросила его, но он плюнул на меня и ушел. Наше положение было тем ужаснее, что мы не смели жаловаться, Солдаты могли бы отомстить нам. Но после последнего случая я все же решилась сказать надзирательнице. Безобразия не повторялись. Существовали мы не как люди, а как номера, заживо погребенные в душных каменных склепах. И жизнь наша была медленная смертная казнь. Сколько раз я просила у Бога смерти и все думала, «Зачем я должна жить?» Я иногда не могла молиться, теряла веру, но Бог невидимо помышлял и о нас. Приближалась весна. Вода высохла на стенах и на полу. В нашем садике распустились листочки, зазеленела трава. От слабости я уже не могла ходить, но ложилась на траву, устремляла взор в далекое синее небо. Раз между камнями увидела первый желтый цветочек,